и попросила поставить квартиру на сигнализацию. «Нет проблем», — сказал он, и быстро повесил трубку. Я налила себе текила и, развалившись на диване, набрала Маринки номер. Маринка страшно обрадовалась моему звонку. Она-то, дурёха, давным-давно похоронила меня, зная, что я пошла на переговоры с Рашидом. Известие о том, что я вышла замуж, повергла Маринку в шок. Мы договорились встретиться, и я объяснила Маринке, как меня найти.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 Открыв дверь, я расцеловала Маринку в обе щеки и провела на кухню. Марина, явно стесняясь, села на стол и искосо посмотрела на Толика. «Знакомься, это брат моего мужа», — торжественно сказала я. Марина кивнула. «Лорка, ты в самом деле замуж вышла?» — выпив джинс, спросила она. «Вышла», — с гордостью ответила я и протянула Маринке паспорта. Маринка даже не взглянула на них. «Я тебе и так верю. Поздравляю, подруга. Я уж грешным делом думала, что тебя давно в живых нет. Надо же, как все хорошо сложилось». «Давай выпьем за такое дело», — воскликнула я. «Наливай, Толик. Я разрешаю. Ты у нас единственный мужчина, поэтому кому, как не тебе, поухаживать за дамами?» Посидев около часа, мы изрядно опьянели. Все, девочки, хватит», — наконец сказал Толик. Пьем чай и разбегаемся по домам. Да иди, а мы тут с Маринкой поболтаем немного, пожала плечами я. Сашка, не скоро приедет, торопиться нам некуда. К тому же я и так дома нахожусь. Ты на рынке торгуешь? спросила я у Маринки, проводив толика. А куда мне деваться? вздохнула она. Торгую потихоньку. А кому теперь мзду платишь? Ведь Рашида нет. Гарику. Гарик встал на место Рашида? С «Сегодняшнего дня. Ты-то теперь на базар не вернешься, ты себе мужа обеспеченного отхватила. Я бы тоже с радостью поискала мужика, чтоб при деньгах был, и бросила бы торговать к чертовой матери. Господи, как мне все это надоело. Баулы уже по ночам снятся. Я их столько перетаскала за свою жизнь, что матка отрывается. Больше всего зимы боюсь. В зимний период даже кожа от мороза лопается. Кони, и те обмораживаются. На да что тебе говорить, ты сама знаешь. Помнишь, как мы с тобой хотели скопить побольше деньжат и нанять продавцов? Помню. Только ничего хорошего из этого бы не получилось. Вон девчонки из соседней палатки продавцов посадили. Ну и что? Все стали цены набавлять, своим барахлом приторговывать. В результате они, дурехи, в убытке остались. Маринка допила чай и чмокнула меня в щеку. Пойду, а то поздно уже. Ты, главное, не теряйся и не пропадай. Звони. И еще, имей в виду, если у твоего бизнесмена обнаружится холостой друг, ты мне сразу сообщи. Может, меня пристроишь и я этот чертов рынок забуду как страшный сон? Ладно, засмеялась я. Марин, а тебе все равно, чем этот бизнесмен торговать будет? Абсолютно. Главное, чтобы он на базаре не стоял. Таких-то кавалеров беспонтовых у меня пруд пруде, а я нормального хочу. Такого, чтобы в офисе сидел и выручку подсчитывал. Я бы в нем души не чаяла. Я бы ему прямо в офисе раскладушку поставила, а по утрам приезжала кассу снимать. Возьму пачку баксов. И по бассейнам, косметическим салонам, барам и магазинам. Деньги закончатся, я опять к нему за подпиткой. Я бы опять поехала кассу снимать. В общем, Лариска, если у тебя на горизонте появится такой бесценный кадр, ты мне сразу сообщи. Я и сама о таком мечтаю, только хрен такого найдешь. Приличных мужиков давно расхватали а я бы за такого полжизни отдала. «А у тебя разве не такой?» «У меня вообще дохлый вариант». В упор посмотрев на Маринку, я почти прошептала. «Обещай, что ты никому не расскажешь. У меня есть одна проблема, и она стоит у меня поперёк горла. Если ты настоящая подруга, то будешь молчать, как партизанка». «Само собой», — обиженно передернула плечами Маринка. «Не сомневайся, я умею держать язык за зубами».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 А я подловила момент. «Ну а дальше что?» спросила Маринка, закуривая. «Ну а дальше приехали мы домой и спать завалились. Утром я проснулась, лежу и мечтаю. Сидит мой дрожащий супруг в кожаном кресле в своем кабинете, курит трубку и смотрит на мою фотографию. На фотографии я улыбаюсь во весь рот, придерживая полы норковой шубки, под которой ничего нет. Внизу надпись. «Милый, торгуй на совесть. Смотри, не продешеви».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 Только бы бабки таскал. Немного поживешь и разведешься. У тебя все равно пока другого варианта нет. Сама знаешь, что такое брак по расчету. Живешь до тех пор, пока кандидатуру поинтереснее не встретится. А браков по любви вообще не бывает. Усмехнулась я. Они все начинаются по любви, а переходят в расчет. Обидно мне, что этот гад меня так наколол. В его кругах я вряд ли себе нормальную кандидатуру подыщу. С кем он общается? С сутенерами да проститутками. Кого там искать? Не кипятись, Лариска. Деньги-то не пахнут. Главное, чтобы они были. Пусть командуют над своими проститутками, а дальше посмотришь, куда тебя кривая выведет. Все равно это лучше, чем на рынке торговать. Займись собой и ни о чем не думай. Маринка посмотрела на часы. Все, мне пора. Время позднее. Мне еще до дома пилить и пилить. Пошли вместе. Я помогу тебе машину поймать. «А твой во сколько возвращается?» «У него работа ночная. Под утро приходит». Я накинула кофту и сунула в карман пистолет. Маринка удивленно присвистнула. «А это зачем? Откуда у тебя пистолет?» «От Рашида остался». «Это так, на всякий случай. С ним спокойнее. Со мной в последнее время столько всего произошло, что я уже боюсь без него выходить. Никогда раньше не думала, что буду иметь такую игрушку. Только без нее никуда». Она, знаешь, как душу греет. А ты не боишься? Почему я должна бояться? Мало ли. Вдруг мент остановит документы проверить и решит карманы пробить. А с чего это он будет мои карманы пробивать? Документы проверить, пожалуйста. Но по карманам лазить он не имеет никаких прав. Я москвичка, в розыске не состою, на лицо кавказской национальности не похожа. Ментам это по барабану. Скажешь, что ищут преступницу, на которую ты похожа, и отштампуют по полной программе. Ты же ментов знаешь. Они под любой чьих параграф подведут. Я бы на твоем месте по улицам с пушкой не разгуливала. Ерунда. Махнула я рукой и закрыла дверь. Сейчас без пистолета вообще нельзя никуда выходить. Ко мне вчера под утро на балкон грабитель забрался. И чуть меня не пристрелил. Благо пистолет дал осечку. Я пожалела, что моя пушка в комнате осталась. А то бы в момент с ним рассчиталась. А как твой супруг относится к тому, что у тебя есть пистолет? Нормально. Мне кажется, что с той минуты, когда мы с ним познакомились, его уже ничего не удивляет. Мы вышли из подъезда и невольно поежились. На улице было темно и безлюдно. Моросил мелкий дождь. «Может, останешься ночевать у меня?» Спросила я. «Что по таким потемкам шарахаться?» «Зачем? Я поеду домой». «Ты теперь замужем. Вдруг твоему бизнесмену не понравится то, что я у вас в квартире торчу?» «Да плевать мне на него. Оставайся, Маринка, а завтра утром я посажу тебя в такси». «Куда ты собралась ехать, если ты напилась до чертиков? да и на часах уже второй час ночи?» «Время детское. Люди вон по ночным барам шарахаются, а в центре вообще жизнь ключом бьет. Тем более, что нас двое. Я сяду, а ты запомнишь номер».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 «Нет. Завтра же скажу Сашке, чтобы он отыскал более подходящее место для уютного семейного гнезда. Тоже мне тихая обитель. Тут рехнуться можно от страха, тем более что ночью я остаюсь совсем одна». Глоднув коньяка, я прилегла на диван и закрыла глаза. «Пока засыпать нельзя», — твердила я себе под нос. «Должна позвонить Маринка. Нужно обязательно дождаться ее звонка».